Глава двадцать четвертая. Событие шестьдесят восьмое. Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Дорога, ведущая непосредственно к разуму, сама по себе хороша, но, как правило, она несколько длиннее и, пожалуй, не столь надежнее. Филипп Честерфилд. Получи, фашист, гранату. Петр Христианович развернул руку и на вершем рукояти кортика знаменитого адмирала впечатал в войнаху в челюсть со всей силы а с веревкой стал заваливаться. Смотреть, насколько удачным будет встреча его тушки с землей, времени не было. Брехт крутанул на и на пару мгновений опередил бросившуюся на него подранка. Не обые руки боец попал просто бежал, выдвинув вперед руку с кинжалом, с какими-то очумевшими глазами. Ну, Брехта правильный товарищи учили смотреть нужно не на оружие, а в глаза противнику. Оружие обманет, а глаза нет. Кто там сказал, что глаза зеркало души? «Вультус эст индекс аниме», Марк Тулли Цицерон народу, читающим об этом, поведал. Толстой просто забыл, что под цитатами нужно автора указывать. Так вот, глаза вильнут в ту сторону, куда потом последует рука, раньше. А у Вайнаха в странной шапке глаза были пустые и смотрели куда-то в будущее. Уже в раю был. Петр Христианович опять не стал горца убивать. Это как-то неправильно, зачем свою душу лишней смертью отягощать? Отступил на шаг и пнул пробегающему мимо товарищу под коленку. Человек со шрамом споткнулся, выронил злополучный кинжал и кувыркнулся в кучу веток. Очевидно, кто-то собирал хворост, но сразу весь вывести не смог или вынести. «Урус, депикун!» «Помоги!» Брехт обернулся на голос. Черкес сидел на спине повального им третьего войнах и пытался удержать его. «Эх, наручников нет. И веревки с собой». Стоп, веревка-то есть. Петр Христианович вернулся с качками, подобрал у ног бесчувственного альпиниста веревку и поспешил на помощь телохранителю. Вдвоем быстро получилось управиться. И тут как раз голубые гусары набежали. Но лучше поздно, чем никогда. Общей массой троих побитых пастухов спеленали. А раненым даже перевязку сделали, как их в течение всего похода Брехт и учил. Промыли простой водой, потом полили из специального кувшина хлебным вином Потом мазь ведьме Матрёна наложили, и только тогда замотали чистым бинтом, точнее, куском белой льняной ткани. На руках слабо барахтающихся покусителей на графа Витгенштейна понесли в лагерь. А Пётр Христианович, рыкнув на телохранителя, за кучу хвороста спрятался. После пробежек и прыжков совсем прижало. Возвращался в голдящий и гомонящий лагерь Брехт не спеша. И от целого дня в седле, а потом этих скачек с войнахами по лесу совсем ослаб. Выброс адреналина закончился, ноги подкашивались. Плелся как-нибудь. Еще нужно допрос с пристрастием учинять, кто такие, зачем на засранцев охотились. Вот и плелся. Крики, кровь, угрозы, проклятия. Ну, может, кому и в радость слышать крики врага, но Брехт хоть и не пацифист, но удовольствия от этого не испытывал. Оказалось по приходу в лагерь, что ничего этого делать уже не надо. Информацию добыли, даже все трое пленников остались живы. И ни уши не отрезаны, ни глаза не выколоты, да чудеса, но и пальцы все на месте. Даже не интересно Допрос учинил сам Пщель Буздуков. В переводе на русский с отсеиванием словесных идиоматических и нецензурных оборотов выходило следующее. Это трое пастухов и родственников, но не братьев, которые работают на князя Мудара. И они ему и так должны были около пятидесяти ахча. А тут в горах буря была и они овец всех не уберегли, почти десяток потеряли. Князь на них кричал и угрожал, и потребовал хоть из-под земли, но деньги найти, и с ним в течение месяца рассчитаться. Денег бедным чабанам взять неоткуда, и тогда один из них, тот, который со шрамом на скуле по имени Амирхан Акаев, предложил сходить к терику и захватить рабов парочку. Это должно их долг князю Мудару компенсировать. Сказано, сделано. Пошли. Первым им попался мужчина русский, который в лесу собирал хворост, но он увидел Вайнахов и убежал. Не смогли его людоловы поймать. А тут они увидели русского офицера всего в золоте с орденами на груди. Все же знают, что ордена из серебра делают. Вот так кайф и предложил русского убить и одежду с орденами забрать. Ну и понятно, чем закончилось. Прям разжалобила Брехт эта история. Так и захотелось ребятам бедным несчастным помочь, дать им тысячу рублей, извиниться за причиненное неудобство, еще и по коню хорошему дать, чтобы быстрее домой добрались. Бог же велел помогать сирым и убогим. Вон в России сколько нищих, и всем народ денежку подает. Даже не задумывай, что это профессиональные нищие на 90%, и денег у них в разы больше, чем у подающего. Ладно, быстро перехотел Брехт все это исполнять, кроме последнего. Ну, в смысле одного коня дать для скорости. А скажи, Амирхан, — обратился Брехт к порезанному им горцу, — этот твой князь Мудар, он богат? У него есть войны? Но не расстался еще Петр Христианович с мыслью, кроме черкесов, в конвой императора и чеченцев заполучить. А тут выяснилось неожиданно, что шейх Мансур не всю аристократию развоплотил. Остался, по крайней мере, один какой-то князь Мудар. Очень богат. Чего ж, для нищего чабана хозяин отары, который он пасет, точно богач А скажи, Амирхан, как теперь ты собираешься долг отдавать князю Мудару? Опять через переводчика кабардинца спросил товарища в странной шапке граф. Бу-бу-бу. Да не надо не переводи так, все ясно. Бу-бу-бу это плохо. А скажи мне, Амирхан, если я дам тебе коня, ты сможешь за два дня добраться до своего князя? Доберусь я. Да подожди, дорогой. Этих двух родичей твоих я оставляю в заложниках. Аманатах. Приедьте с князем вашим, и я отпущу их и заплачу за вас долг. Мне нужно, чтобы ты передал князю Мудару мою просьбу. Я хочу нанять для охраны императора Александра конвой из горцев, в том числе из войнахов. Мне нужно 20 человек. Каждому воину будут платить в месяц по 100 рублей. Это большие деньги, можно купить. Да много чего можно купить. Четыре хороших ружья можно купить. Кроме того, 15 сентября состоится коронация Александра в Москве, я приглашаю вашего князя быть на ней гостем. Все расходы по его переезду и проживанию в Москве беру на себя. Если он согласен, то пусть подъезжает дней через пять к тому месту, где река Сунжа встречается с рекой Аргун. Воины, если твой князь согласится, должны быть в красивой национальной одежде вооружены кинжалами и ружьями. Они должны понравиться русскому царю. И еще передай, что стаду неправильно быть без пастуха. Войнахам нужен вождь. Пусть князь Мудар подумает над этим. Я поеду прямо сейчас, — подскочил Амирхан Акаев. Хорошо, береги руку, Сеня. Тугудум-тугудум. Событие 69. -е. В зависимости от уровня мастерства музыканты играют либо на инструменте, либо на нервах. Грозное будущее не миновать, именно по этому месту проходит дорога через несуществующий еще Хасаверт к Махачкале, тоже пока несуществующий. Пока там город Тарки. Здесь в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье, урочище Ханкале, и будет Ермоловым крепость заложена. Место сейчас не пустынное, в Чечне немного равнины каждая освоена земледельцами. Освоенные горы, там террасное земледелье развито. Уж в чем, в чем, а в трудолюбии войнахам не откажешь. Это ущелье между двумя невысокими хребтами генерал Ермолов выбрал не случайно. Крепость запирала в него вход и отделяла горный район от равнинах. Мим не пройти. Опять же река. Насколько Брехт понимал, климат здесь уже континентальный. От моря Черного эта равнина отделена горами, и зимой тут должно быть холодно. но ну, относительно холодно. Дуют северных степей ветра, а летом жарко. И без воды как крепость оборонять. Осадки тоже горы с моря не пропускают, а потому земледелие здесь ведется с использованием арыков. Прямо сетью оплели всю равнину. Даже дорогу, по которой они въехали сюда, и то пересекали, прикрытые шаткими деревянными мостками. Зря генерал Витгенштейн переживал посланцы от князя Марата Карамурзина, свое дело сделали. И именно здесь усиление селения Аммира Джаюрта их ждали в Айнахи, которые решили поучаствовать в соревновании в стрельбе и борьбе. В десятки раз меньше народ собралось, чем в Нальчике. Это понятно, если нет князей и даже малейшего единовластия, то нет и профессиональных воинов, а простым крестьянам не до игр. Прибыли в основном местные богатеи, они же уздений. В Нальчике собралось под конец нулевых Олимпийских игр тысяч шесть народу, а в соревнованиях по борьбе приняло участие больше пяти тысяч карыулу. Здесь, на берегу реки Сунжа, расположился лагерь из трех сотен, примерно вайнахов приехавших помериться с силами, с лучшими борцами вечных своих врагов кабардинцев и даже с русским генералом. Кроме уздений, собравшихся из соседних хаулов и даже с гор, подтянувшихся на поляне, были старейшины, тоже из близлежащих хаулов. Они и вышли к Брехту, когда гусары остановились и спешились возле этого большого луга. Описывать переговоры долго и интересно Закончились они через пару часов, вырабатывали правила проведения соревнований. Проводят схватки по правилам войнахской национальной борьбы под названием ондалла латар что в переводе означает «силовая борьба» или «борьба на силу». Это борьба на поясах, дальше правило почти как в вольной борьбе. Это захват пояса и приемы выше пояса зацепы, обвивы и подсечения ногами. Пойми их, этих старейшин сначала назвали свою борьбу «Андала-Лотар», а когда стали правила обсуждать, то оказалось, что борьба называется «Дох-Карш-Лацна-Лотар». Скорее всего, это Лотар и есть борьба. Схватка начиналась с захватом поясов обоими борцами, до конца борьбы пояса не отпускались. Борьба проводится только в стойке, кто кого уронил, тот и выиграл. Началось действо утром. Весь вечер Брехт и Гусар писали опять бумажки с именами участников. Руганий было полно, всем хотелось сразиться непосредственно с русским генералом. И ладно бы, но и уздений и старейшины потребовали, чтобы провели еще соревнования среди лучников. А что, лучники это интересно. Если что, то хороший лук стреляет на сотни метров легко, и лучник может десяток стрел за минуту выпустить. Почему в это время его не используют, не очень понятно. Ладно, в средние века рыцари были в броне, и стрела для них не очень опасна, но сейчас все в обычной ткани, ну разве кирасира в нагрудниках? Так нагрудник коня не прикрывает, да и вообще ничего не прикрывает. Попади стрела в руку или ногу, в ты после этого навоюешь. Кроме стрельбы из лука, Войнахи предложила еще один вид соревнований – прыжки. Необычные такие. Нужно будет потом среди гусар такие соревнования устраивать, сделал зарубку в памяти Петр Христианович. Смысл этих соревнований заключался в перепрыгивании через бурки. Участники этих испытаний прыгали через лежащие на земле на расстоянии 2-3 метра друг от друга бурки, число которых равнялось 10. Бурки и прыгуны должны были перепрыгивать, не снимая оружия и повседневной одежды. «Хорошо», — подвел итог премием граф Витгенштейн, — «пусть будут и прыжки. Нам нужно выявить лучших. Больше соревнований будет, точнее определим победителей». С утра на краю поляна разместились музыканты. Оказывается, борьба проводится под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов. Причем борцы непосредственно перед схваткой должны исполнить танец. Музыка на любителя. Основной музыкальный инструмент – это зурна, такая свирель с раструбом и противным скрипучим звуком. Добавляют странных звуков гема, деревянная трещотка, плюс бубен еще, жирга. Есть один прикольный струнный инструмент – пандур. Три струны, как у балалайки, только корпус прямоугольный и звук более гитарный. Танцевали борцы красиво. Боролись так себе. Событие 70 -е. Сильные падают, но поднимаются, проигрывают, но не сдаются, сражаются и побеждают. А слабые не способны даже поставить себе цель. Борьба на поясах – это почти то же, что в самбо в куртке. Там ведь основной захват именно за пояс противника. Есть один огромный минус, которого Брехт не учел. Держаться нужно обеими руками, ни в коем случае нельзя отпускать. Первую схватку ему простили. Он раз десять нарушил правила. Постоянно срывал захват одной рукой уходил на самбийский прием, чаще всего на бросок через плечо с колена. Судья свистел, кричал, ругался и вновь ставил противника в стойку. Минутик третий пётр Христианович приноровился. Противник был килограммов на двадцать легче его, и сам ничего толком сделать не мог здоровье не хватало с таким кабаном, как граф Витгенштейн, справится Брех тогда попробовал обычную подсечку, раз другие приемы делать не дают. Но, уцепившись ему за пояс в войнах, просто повис на нем и не упал. Безвыходное получилось положение. Плюнул тогда вообще на приемы Петр Христианович, прижал к себе соперника и завалился на него. Чеченец упал на спину, и всем своим весом на него грянул граф Витгенштейн, припечатав беднягу к земле. Только пискнул богатырь. Больше ерундой Брехт не занимался. Он подсмотрел в других поединках приемы и теперь поступал вообще просто. Он отрывал от себя соперник на вытянутые руки, потом прижимал к себе и бросал силой вниз. Так до полуфинала и добрался. И тут пришлось опять сняться. В первом же полуфинальном поединке соперник провел классный зацеп ноги изнутри, и граф стал падать. Неимоверным усилим ему удалось извернуться — Все же тяжелее соперника было, они рухнули вместе на плечи, и, конечно, на то самое плечо вся короста опять была содрана, и по руке струйками кровь потекла. Боролись опять обнаженными до пояса. Все, ребята, демократы, сдаюсь, а то тут с вами сепсис какой заработаю или еще хуже, вообще заражение крови. Не хватало умереть в отсвете лет от Антонова огня. Дальше без меня. Победил уздень Аббата Ильясов. В стрельбе из лука Брехт участия не принимал. Чего позориться, если не умеешь? но троим призерам предложил пойти на год к нему на службу. Через бурки тоже прыгать отказался. Невместно генералу и шефу полка скакать Аки Козлик молодой. Поучаствовал в конце дня второго в стрельбе из ружей, вот тут занял первое место. У чеченцев просто не было ружей, сопоставимых с его карамультуком. Имелось несколько штуцеров тульского производства, явно трофеи, доставшиеся во время восстания шейха Мансура. Но полуметровый штуцер с круглой пулей и метровый карамультук с пулей Петерс – это две большие разницы. Второе и третье место заняли приехавшие с ним черкесы, которых войнахский старейшин допустили до соревнований. Соревнования закончились, и Петр Христианович предложил десятку отобранных им борцов, прыгунов и стрелков из лука, кроме тех троих, что для себя присмотрел, послужить в Мариупольском полку год или два с огромной зарплатой в 100 рублей в месяц. Ни пахотой, ни разведением овец и за год 100 рублей не заработать, а тут за месяц. Тем более еще плюсом и жизнь в огромном городе Москве, а потом, может, и при дворе самого императора. Не все согласились, но замена нашлась быстро. А к самому вечеру третьего дня соревнований на месте будущей крепости Грозный прибыл с отрядом в 20 воинов и князь Мудар. Ну, что сказать. Это в фильмах в национальных черкесках, или как уж этот наряд называется у чеченцев, бородатые бравые воины выглядят на пять с плюсом. экзочка Да и красиво, чего уж. Но вблизи в 1801 году это так не смотрится. Материал домотканый, плохо прокрашенный и мятый. Видны следы штопки. Бедно люди живут. К тому же пока всяких газырей серебряных еще нет, или просто нет денег на серебро. Кинжалы разномастные. Аксельбантов нет. Не тянут на личную гвардию императора. Придется полностью переодевать в Москве, шить новую одежду. Влетит это графу Витгенштейну в солидную копеечку. Но деньги вечно живна, и вот попытаться присоединить Кавказ с Северной без пятидесятилетней войны, которая прекратится только после того, как с той страны воевать некому станет, это достойная цель, и денег на нее не жалко.